Часть вторая. Париж. Глава 1. Над городом, там, где пустыри сливаются с садами и казармами, вращаются колесо овешанные чудными вагонетками, непонятным образом сохраняющими равновесие. Новые дома, идут в наступление на пустыри, выстраиваясь в длинные улицы, криминальными музыкантов на синих дощечках фасады домов непроницаемы как асфальт мостовых куда спешат жёны циферов кухарки с сумками для провизии в измажем чужно серой сухая пощёлкивает высокими каблуками дальше вдоль длинных проспектов где летом за решётками гроятно появляются молодая зелень и вокруг здания Соблесший по золотой начинают дуть сквозняки. Это здание призрачный образ славы и ее непостоянства. Название его «Дворец инвалидов» родилось где-то в прошлом. Оно звучит как угроза и как упрек. Дворец инвалидов — здание, в котором находится с 1840 года могила Наполеона. Примечание редакции. В домах военных смотрят прямо в глаза закатившемуся солнцу своей славы. В этих домах бьются сердца, влюблённые в порох и дым. За этими занавесочками стоятцы, несущие смерть и мечты. Тут живут со своими семьями военные, горячий материал, готовый вспыхнуть при первом дуновении. Тут притаилось пламя всемирного пожара. Все эти квартиры Одинаковые боги по своей архитектуре, похожи друг на друга расположением комнат, гостиная и столовые, между ними застекленная дверь, затянутая в собранном в складки тюлем или шотином, а еще больше схожи они между собой меланхолическими сувенирами: саблями и копьями, японскими халатами на стенах, безделушками из алжира и Китая, курильницами. фигурками из слоновой кости, ординами под стеклом и наводящими скуку фотографиями, на которых от рамки к рамке один и тот же гарнизонный герой наживает себе на шивке и брюшко. Здесь мечтают о битвах. Чёрное крыло поражения 1871 года ещё бросает тень над двуспальной кроватью и камином из белого мрамора. 40 лет унижения, обид и молча проглоченных оскорблений, воспоминания о Соходе и ещё незажившая рана, нанесённая утратой утиного клюва в Конго, превратили эти каменные ящики в ящики с динамитом. Соход местность в Судане, занятая в 1898 году экспедицией капитана Маршана и отданные впоследствии англичанам. Часть колоний в Конго, отданные в 1911 году Германии министерством Кайо. На карте имеет форму утиного клюва. Примечание редакции. И как будто не подозревая об опасности, длинные блестящие змея бежит, отделяя готовых взорваться островок от другого мира, мира жалких, грязных, скученных жилищ, где шумят беспечные народные танцульки. Длинные, блестящие змея бежит в густеющих сумерках по дороге из чёрного щу구나 на выши над полным истомы бульваром, где гуляют собаки, кухарки и кирасиры. завиняя цепями, как привидения в заколдованном замке, поезд метро останавливается на север ле Курб, там, где соприкасаются воинственный дух квартала и ловчёнки квартала Гринель. По лестницам спускаются люди всех чинов и званий, тая в себе противоречивые миры и выйдя на улицу рассеиваются во все стороны со своими навязчивыми мыслями. мелкими неприятностями, трудами и настоящим отчаянием. Та ночь выносит и является свои права на людей, она возвращает корректных манекенов западных кварталов в безумие, в смеху, в пьяной радости. Она снова швыряет их в огни и сутолку искусственного мира, где рассеивается мираж милосердия. Этот мир начинается у деревьев Герисейских полей, поворачивает на бульвары, доходит до площади Республики и сворачивает туда, где расположились театры и кафе, ночные кабачки и публичные дома, карабкающиеся по склонам Монмартра под грохот оркестров и звон стёкол налетающих друг на друга такси. Да Ты видишь в этих сильных ощущениях в жизни ещё есть где растратить избыток своих сил. Ещё есть где развернуться в толпе между столиками под звуки оркестра. Здесь видишь всю наиву. Каса эта женщина безнабогатства, блеск алкоголя и сообщества в игре, как в детстве. Грубость, веселье и растление сердец. Переверх всегда под рукой. Перед метром до тени наклоняется над ведёрками с шампанским. В улыбках всегда какая-то ночная синева, какой-то вызов в сверкании драгоценностей и что-то загадочное в шёлковых отворотах фраков. Зеркало романсы. Ещё бутылочку хотите? Толстые весы жедамы изгибаются в бледных танго, кружатся вальсис с южноамериканскими партнёрами в светах сигары. Карнавал безобразия, физического родства трагедии этого века с агоксиерическим порождением современного Эльдорадо. Папасивит разложением, но над бокалами соломинками и угодливыми лакеями, сколько красавец изумительных грудей и рук, за которыми можно продать душу дьяволу. В каждом человеке неуверенность в ближайшем часе. ожидание безумных поступков вернёт Слёнку трубло гораздо разумно домой лишняя рюмка и он перейдёт из одного мира в другой он станет жертвой лестивых предложений и потеряв равновесие рухнет в ночь и вот он снова среди зеркалы смеха за удовольстем заплатит дороже голубой бумажкой какую даёт на благотворительные дела на улице В сияхе электрического света подозрительные тени совершают странные сделки. Там поджидают кого-то, торгуются, грозят, умоляют. Всё это разворачивается в огромном пустом городе, где после служебных часов продолжает биться лишь далёкое сердце центрального рынка, и кажется, что пустынные улицы, где эйзытская, как пьяная песня, возвызгнет промчавшаяся машина, безлюдные улицы и вереницы фонарей ждут путешествующего монарха, который в последнюю минуту передумал и не приехал. Сны, сны камни. На площадях статуи с белыми глазами видят сны. Париж. В север, востоку и югу тянется Париж. Измаявшись, он спит тяжело без снов, небазримый Париж. дома и бездомные люди, свалившиеся с отупатости тела, лачуги, фортификации, зона Париж. Париж, выходящий за собственные пределы, в саже и старом хламе, в нищем беспорядке предметов, стройка, заводы. Париж продолжающийся за крайней, где лишь изредка торчат высокие здания среди рухнувших заборов и развалий. Рише, пудувшись себя белыми петлями дорог, тянется сквозь селения, где люди трудятся в поте лица, тянется к жалким полям, выцветшим, как воспоминания о счастье. Фортификации, бывший крепостной вал вокруг Парижа. Дозона район, где когда-то было запрещено строить дома выше одного этажа. Все постройки поэтому были временные, Это самый нищий район Парижа, где живут в бараках и в лачугах, сколоченных из разнокалиберных досок. Примечание переводчика: